Лачуга Нурдли. Франк смутился, сообразив, что их дом выглядит как жалкая лачуга, по ошибке принявшая форму двухэтажного коттеджа. Дому не хватало мужской руки, зато окурков на залитой солнцем лужайке было в избытке. Компашка без лишних слов вошла. Потрясений было чересчур много, чтобы зацикливаться на обветшавшем фасаде. Просто из ада выглянул глазированный кровью Август. Вот и все. «Дегни, а Хелен вообще твоя родная мама? Не всех же под канализационным люком нашли, как тебя, Петерсон!» Франк наигранно рассмеялся. И ему не хотелось, чтобы ребята видели, в какой конуре они с Андешем живут, так что пусть себе припираются. Но никакие споры или натянутый смех не могли скрыть пожелтевшие от никотина жалюзи или голый пол, или горы грязной посуды и мусора. Да и запах. До Франка внезапно дошло, что это воняло Анной Лисы. Действительно, им с в доме только трупа не доставало. А он, черт возьми, был. «Я это... сейчас...» — пробормотал Франк и потопал наверх. Глаза Арны округлились, и Франк взмолился, чтобы тот ничего не произнес. Но Арны не был бы собой, не выскажи он то, что вертелось у него на уме. «Господи, точно! Вы же прикончили свою старую галошу!» Лестница заскрипела, когда компашка в полном составе устремилась по ней на второй этаж. Анна Лиса лежала там же, на полу, с неестественно вывернутой головой. Женщина была абсолютно голой. От нее шел сладковато-тошнотворный душок и не следа от ночного обращения в хищника. Казалось, старуха сперва разделась догола, а потом направилась в кладовку, где ее и настиг. Апоплексический удар дверью. Типичный пример старческой смерти. Примерно так думал Франк, разглядывая желтоватое и морщинистое тело, словно покрытое нездоровой куриной кожей. Арне хохотнул и осекся, сообразив, что вот-вот переступит границу, за которой будет выглядеть распоследним идиотом. «Мне жаль, что так вышло, Франк», сказал Дима, не зная, что еще можно добавить. «А мне нет!» Неожиданно выпалил тот со злостью. Она вечно придиралась к Андешу, лупила его, постоянно роняла пепел нам в еду. «Она...» «Франк скучает по ней», — произнес Андеш. Он сходил в их комнату и вынес стеганое одеяло. строготельной заботой накрыл им Анны Лисы. «И Андеш тоже будет скучать. Но недолго!» потому что скоро почти никого не останется. Однако гнетущая пауза не успела заявить права на эти секунды. Дегни словно взорвалась. «А я, знаете ли, только за, ясно?» проорала она и разрыдалась. «Никого не останется? Фигушки, мы останемся!» с жаром произнес Дима. «Вот прямо сейчас и здесь, рядом с...» «Со старой Голошей, подсказал Франк. «Да, именно сейчас и здесь, подле старой галоши, мы и останемся, что бы дальше ни случилось. Согласны?» Арна немедленно внес поправку. «Но следующий такой момент буду обозначать я». «Да помолчи ты уже», — с улыбкой бросила Дегни. «Идите, я обниму вас, мои дурачки». Они прижались друг к другу и сразу же нервически расхохотались потому что обниматься в коридоре близ пованивавшего трупа было чересчур уж памятно. Хоча и перешучиваясь, они принялись набивать рюкзаки Франка и Андеша всем необходимым. Приближался полдень. В Лилихеме вот-вот должно было начаться всеобщее собрание.